Глава десятая Мелли стояла перед монитором. «Я вернусь завтра», — сказал Карванна. «Дождись меня, пожалуйста». Ее губы все еще хранили вкус его прощального поцелуя. «Пора. Другого шанса не будет», — Мелли чувствовала. Сразу по возвращении Селина развернет компанию по ее окончательному завоеванию. и сомневалась, что сможет устоять. Она влюбилась в Селина Карванна. Надо или безжалостно покончить со всем этим сейчас или навсегда забыть о месте. Когда в самом начале операции Мелли пообещала себе довести дело до конца, несмотря ни на что, она заметно недооценила собственное сердце. Было бы так легко уступить, просто позволить Селина взять на себя все заботы, жить с ним рядом. Он никогда бы ничего не узнал. Она напомнила себе о двенадцати годах, в течение которых чувствовала себя отвергнутой, сломленной, непрестанная тихая боль. Ощущение потери чего-то жизненно важного сопровождали Мэлли повсюду. Сколько лет кипел ее гнев, не находя выхода. Буря чувств, бушевавшая внутри, раздирала Мэлли на части. Она расплакалась. А когда рыдания стихли, умылась и вернулась к экрану. На лжи счастья не построишь. Мелли очень хорошо знала Селина, а вот он ее совсем не знал. Она должна положить этому конец.